разбросанные предметы одежды, накладные бороды, рыжий парик, несколько тростей, плащей и шляп, смятые кредитки на полу. «Опоздали!» — вздохнул Раст Петрович. «Совсем чуть-чуть!» Я застонал от разочарования, а он внимательно оглядел маленькую гостиную и вдруг тихо, вкратчиво произнес. «А вот это уже интересно!» На столике подле окна стояла раскрытая шкатулка. Фдорин вынул оттуда что-то переливчатое продолговатое, сверкнувшее в его пальцах желтыми искрами. что это удивился я «П -п -п полагаю пресловутая диадема бандо ответил он с любопытством разглядывая венец сплошь выложенный бесценными желтыми бриллиантами и опалами. А вот бриллиантовый аграф императрицы Анны, и сапфировый бант с клаваш императрицы Елисаветы, и малый б -б бриллиантовый букет с шпинелью, и этот, как его, Эгрет Фонтан. Я обещал ее императорскому величеству, что драгоценности из кафе вернутся в целости и сохранности. Так оно и вышло».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 простонал растст петрович мы с вами подняли такой грохот что сбежалась вся улица а минут через десять соберется весь как квартал скоро явится настоящая полиция и все нам испортит нет линда мы здесь не дождемся нужно по крайней мере проверить не осталось ли каких-нибудь зацепок или улик